Глава восемнадцатая. Сжигаю корабли. Это было самое обыкновенное заседание в нашей тесной учительской, за столом, покрытым синей суконной скатертью с оборванными кистями. Но мне казалось, что все смотрят на меня с каким-то таинственным, значительным видом. Серафима была в ботах, и даже это смутно представлялось мне какой-то загадкой. Кораблёв смеялся, когда я вошёл, и я подумал нарочно. — Ну-с, Григорьев, — мягко начал Николай Антонович, — ты, разумеется, знаешь, по какому поводу мы вызвали тебя на это заседание. — Ты огорчил нас, и не только нас, но, можно сказать, всю школу огорчил дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и возможностей. Я сказал, прошу задавать мне вопросы. «Николай Антонович, позвольте», — живо сказал Кораблев. «Григорьев, расскажи, пожалуйста, где ты провел эти девять дней с тех пор, как убежал из дому?» «Я не убежал, а уехал в Энск», — отвечал я хладнокровно. «Там живет моя сестра, которую я не видел около восьми лет. Это может подтвердить судья сковородников, у которого я останавливался. Гоголевская, 13, дом бывшей маркозы «Если бы я прямо сказал, эти девять дней были проведены с Катей Татариновой, которую отправили в Энск, чтобы мы хоть на каникулах не встречались, и тогда мои слова не произвели бы большего впечатления на Николая Антоновича». Он побледнел, замигал и кротко наклонил голову на бок. «Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде?» — спросил Кораблев. «Я отвечал, что считаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет». «Прекрасно, Григорьев», — сказал Николай Антонович. «Вот это прекрасный ответ». Остается пожелать, чтобы ты так же удовлетворительно объяснил нам и другие свои поступки. Он ласково смотрел на меня. У него было удивительное самообладание. Теперь расскажи нам о том, что у тебя произошло с Иваном Витальевичем лихом До сих пор не могу понять, почему, рассказывая историю своих отношений с Лихо, я ни словом не упомянул об идеализме. Должно быть, я считал, что раз Лихо снял это обвинение, нечего о нем и говорить. Это было страшной ошибкой. Кроме того, не стоило упоминать, что я пишу сочинение без критиков. Это никому не понравилось. Кораблев нахмурился и положил руку на стол. — Критики ты, значит, не любишь, — кротко сказал Николай Антонович. «Что же ты сказал Ивану Витальевичу? Повтори дословно». Перед всем педагогическим советом повторить то, что я сказал лихо, это было невозможно. Не будь лихо такой болван, он сам отвел бы этот вопрос. Но он только смотрел на меня с торжествующим видом. «Ну-с», — просгласил Николай Антонович. «Николай Антонович, позвольте мне». — возразил Кораблёв. — Нам известно, что он сказал Ивану Витальевичу. Хотелось бы знать, чем Григорьев объясняет своё поведение. — Виноват, виноват, — сказал лихо. — А я требую, чтобы он повторил. Я даже в школе Достоевского от дефективных таких вещей не слышал. Я молчал. Если бы я умел читать мысли на расстоянии, то верно прочитал бы у Кораблёва в глазах «Саня, скажи, что ты обиделся за идеализм». «Но я не умел». «Ну-с», — снисходительно повторил Николай Антонович. «Не помню», — пробормотал я. Это было глупо, потому что всем сразу стало ясно, что я соврал, лихо зафыркал. «Сегодня он меня за плохую отметку обругал, а завтра заряжет», — сказал он. «Хулиганство какое!» Мне снова, как тогда на лестнице, захотелось ударить его ногой, но я, разумеется, удержался. Стиснув зубы, я молчал смотрел на руку Кораблева. Рука поднялась, слегка похлопала по столу и спокойно легла на прежнее место. «Конечно, сочинение плохое», — сказал я, стараясь не волноваться и думая с ненавистью о том, как бы выбраться из этого глупого положения. Может быть, не на чрезвычайно слабо, потому что такой отметки вообще нет. Но я осознаю, что неважно. В общем, если совет постановит, чтобы я извинился, я ладно, извинюсь. Очевидно, и это было глупо. Все зашумели, как будто я сказал не весь что, и Кораблев взглянул на меня с откровенной досадой. «Да, Григорьев», — неестественно улыбаясь, — сказал Николай Антонович. «Стало быть, ты готов извиниться перед Иваном Витальевичем только в том случае, если по этому поводу состоится постановление совета. Иными словами, ты не считаешь себя виновным. Ну что ж, примем к сведению и перейдем к другому вопросу».